Глава 1 Итак, что мы имеем? А волк по привычке заложил лапы за спину и мягко заходил по комнате. Что? Петя поудобнее устроился на диване. А имеем мы? Телефонный звонок от соловья-разбойника. Мне показалось что он был очень напуган. «Петя, ты соловья видел?» «Нет, но я видел маму и папу. Он им очень не понравился». Петя подобрал ноги с пола. Половичок застенчиво подполз поближе. «Даже, скорее, напугал?» «Вот именно!» Волк поднял лапу. «Напугал!» «А теперь кто-то напугал самого соловья!» Представляешь? С трудом. Волк снова заходил по комнате. От его движения дверца шкафа чуть приоткрылась. Из темноты вылетела моль, а немного погодя показался хмурый упитанный мышь. Он буркнул «Извините», прошагал по комнате и исчез за тумбочкой. Волк не обратил на него внимания, только машинально прикрыл поплотнее дверцу. Петя же подумал, что мама, наверное, в чём-то была права, когда говорила, что поддерживать порядок в квартире, куда в любую минуту может зайти кто-то из другого мира, совершенно невозможно. мы же был в своё время пойман лично котом-баюном. Кот, как зверь, интеллигентный. Есть мыши не стал, и тот как-то незаметно прижился в квартире Семенковых подрос и растолстел. Так, о чём это мы? Значит, соловья, вполне себе заслуженного злодея, кто-то сильно напугал. Где он сейчас находится, мы не знаем. А он что-нибудь сказал конкретно «Спасите», — сказал, «и помогите». А ещё сказал, что его куда-то забирают. Плохо слышно было. Потом какой-то шум, и всё, гудки. Вот так напасть на соловья-разбойника, да ещё в нашем мире, средь бела дня. Я бы не рискнул. На нём же не написано, что он разбойник. Как это вообще возможно?» «Не знаю, Петя. И что делать? Тоже не знаю». В шкафу что-то громко застонало и забряцало. «Как не стыдно!» — укоризненно сказал волк. «Шкаф затих». Вообще-то в шкафу иногда не только звенело, бренчало и постановало. Там могли поджидать разные сюрпризы. И даже мама нечасто рисковала туда заглядывать. Дело в том, что после приключений Пети и Волка именно в шкаф складывались подарки жителей других миров, спасенных друзьями. Или то, что не пригодилось. Постепенно. Обычный шкаф стал настоящей кладовкой с артефактами. Мама недавно сказала, что боится однажды открыть дверцы, а оттуда что-нибудь как выползет, да как вылетит. И лови потом это что-то по всей квартире. «А что нужно делать, когда не знаешь, что делать?» «Погуглить», — предложил Петя, кивая на ноутбук. А волк поморщился. «Ммм, боюсь, не поможет. Но можем попробовать». Петя перебрался с дивана на стул и открыл поисковую систему. а Вёл запрос. «Кто может напугать соловья-разбойника?» Первый же ответ заставил мальчика пригорюнецем — Илья Муромец. Остальные ответы были посвящены разбору «Былин», где описывались подвиги богатыря. «Ещё варианты есть?» Петя промотал вниз несколько страниц, но все было не то. Тогда он решил просто набрать «Соловей-разбойник». Поисковик тоже не поскупился на результаты. Мальчик и волк с интересом узнали о том, что у соловья было отчество. Рахманиевич или Рахматович. Дом и даже семья. Приводились там и письменные упоминания о злодее «Сидит соловей-разбойник на сыром дубу», — нараспев прочел волк. «Сидит соловей-разбойник, одехмантьев сын». Ну, это мы уже поняли. Интересно, почему дуб сырой? Дождь с там у них что ли был? А то свищет соловей, да по соловьеву он кричит. «Злодей-разбойник по-звериному?» Интересно, значит, и свистит, и вопит. И от его ли то, от посвиста соловьёва, и от его ли то, от покрика звериного? Те все травушки мураву плетаются, все лазаревы цветочки осыпаются, темны лесушки к земле все преклоняются. Что и следовало доказать. Волк цитирует Былину Илья Муромец и Соловей-разбойник. И получается, что его вообще никто, кроме Ильи Муромца, победить не мог. Петя пробежал глазами страницу. Смотри, согласно Былине, Илья Муромец поехал к Киеву прямую дорогою от Чернигова, которую заложил Соловей-разбойник ровно 30 лет. Не пропускал ни конного, ни пешего. То есть вообще никто 30 лет не мог там ни пройти, ни проехать. А ведь эта дорога к князю, наверное, он бы озаботился, чтобы, не знаю, там товары купцы возили, войска какие-нибудь маршировали. Ну что еще? Волк энергично кивал на каждое слово. А что там у нас дальше? Выехал Илья Муромец в чистое поле и увидел попрыски, следы богатырские. И по них поехал и приехал на те леса брынские, на те грязи топучие, на те мосты калиновые и к той реке смородинки. Ну, дальше всё ясно. А нет, вот ещё интересно. Соловей-разбойник, не допуская Илью Муромца за двадцать верст, засвистал своим свистом, разбойническим крепко. Но богатырское сердце не устрашилось. Не устрашилось — это хорошо. Но получается, что свист был слышен. 20 верст — это сколько? 21 километр? Не слабо, — охнул Петя. А смотри, дальше сказано, что за 10 верст конь начал спотыкаться. Ну, положим, сейчас его явно не на коне ловили, но не суть. Что там у нас ещё интересного? Из интересного там, то есть Википедии, содержались сведения относительно внешности Соловья, его семейного положения, есть сыновья и дочь и гнезда на девяти дубах. «Очень крутой дядька», — констатировал Петя. Дверь комнаты тихонько скрипнула, и на пороге появился чем-то явно взбудораженный дедушке. А в руке Николай Семёнович держал какой-то листок. «Петя, я на вокзал. Капочка прислала телеграмму. Её, конечно, не помнишь. Кого, телеграмму?» — машинально переспросил Петя. Но волк не дал дедушке ответить. Он вдруг подпрыгнул и завопил. «Точно!» — и звучно хлопнул себя лапой по лбу. «Как я сразу не догадался! Телеграмма!» Надо действовать по старинке. Если твой этот интернет не может помочь. Пошли, Петя. И волк целеустремлённо кинулся к двери. Петя, пожав плечами за ним, Причём тут телеграмма? Дедушка посторонился и уже в спину внуку прокричал: Я хотел попросить тебя быть дома к нашему приезду. Ладно, донеслось с лестничной площадки и входная дверь захлопнулась. Дедушка встретился с мышем мрачным взглядом, вздохнул и ничего не сказал. Озвучивать рвущиеся с языка слова, а вот в наше время старших уважали и в комнате порядок поддерживали, он посчитал ниже своего достоинства. Мышь тоже промолчал, хоть и был с ним полностью согласен. А... «Куда? Мы... мы... бежим!» Волк с разбега взял такой там что Петя с трудом за ним успевал. «К норном!» — лаконично ответил Волк. «Каким нором?» — не расслышал Петя. «Не к нором, а к норном. А при тут телеграмма?» Бодрые рысью друзья пересекли переход на Невском проспекте и понеслись по Лиговскому. Ветер, как всегда гнал по небу тучные тяжелые облака грозившие чуть что пролиться дождем мы понимаешь петя я вдруг понял что можно ведь позвонить но прислали телеграмму ну кто сейчас так делает никто согласился мальчик вот именно я подумал что и нам нужно действовать старыми методами не знаешь, что делать спроси совета у того кто знает а кто знает «А кто знает?» «Кто?» — машинально повторил Петя, с трудом уворачиваясь от самоката. На Лиговском шёл бесконечный ремонт. Снова меняли асфальт на тротуаре. Многие дома скрывались под лесами. Мальчик вспомнил, что рассказывали родители. Давно, когда они ещё учились в школе, каждую весну дома в Санкт-Петербурге мыли. Сначала чистили песком, а потом промывали водой. А ещё раньше, во времена Достоевского, все здания были покрашены в яркие цвета. Достоевского Петя пока не читал, но подозревал, что ярким и цветным домам не нашлось места в его книгах. Интересно, почему? Норны, они вообще всё знают и живут недалеко. А почему у пешком? За время дружбы с волком мальчик привык, что все их приключения начинаются со шкафа, откуда можно попасть в любой мир и любое измерение. «Ну, Петя, не можем же мы нагло явиться к трем пожилым дамам без предупреждения». Вообще-то, волк никогда не страдал особенной застенчивостью. Когда надо было, валивался и к дамам, и к джентльменам, и ничего. Даже к змею Горынычу валивался если было очень надо. Пете даже на минутку показалось, что волк... Боится он их, что ли? «Опасаюсь», — подтвердил волк и чуть сбавил темп. Впереди с трудом пробиралась через строительные материалы пожилая пара. «Понимаешь, они очень могущественные дамы, сильнее всех, кого ты знаешь» сильнее змея горыныча не поверил мальчик сильнее и бабы яги петя вспомнил как лихо старушка управлялась с людьми и не людьми намного и соловья «Соловей по сравнению с норными просто <мальчишка>, мальчишка так может это они его и исключено норны никогда ни во что не вмешиваются только Когда приходит пора, делаю чик. Волк показал движение ножницами. И все. В каком смысле все? На всякий случай уточнил Петя. В окончательном, загробным голосом отрезал волк. Закатил глаза, свесил язык на бок и наклонил голову, показав, как именно будет выглядеть это самое все. Петя понял и проникся. Норны знают вообще всё на свете, — ожил волк. Им ведомо прошлое, настоящее и будущее. Кстати, их так и зовут. Урт — прошлое, Вернанди — настоящее и Скульт — будущее. Крутые, должно быть, дамы. Прямо Википедия. Всё знают, на любой вопрос ответят. Тихо. Волк подпрыгнул и, зажав рот лапой, Огляделся по сторонам. Вокруг не происходило ничего необычного. По Лиговскому проспекту сновал народ, ехали машины. Призывно мигали витрины магазинов. На мальчика и собачку никто не обращал внимания. «Запомни, Петя», — волк говорил очень серьёзно. «Норны, очень могущественные и очень обидчивые. Не шути так. Ещё кое-что». Они ужасно древние, у них на троих всего один глаз, который они передают друг другу. И, к сожалению, они нам ничего не скажут, если у них будет такая возможность. Почему? Такие вредные? Цыц! Волк уже откровенно нервничал. Даже шерсть на хвосте встала дыбом. Так принято. Мне кажется, что я что-то такое читал М -м, в сказке. Это не сказка, — возразил волк. Такое уже случалось два раза. Нам очень повезет, если удастся и в третий раз. Но зато у них можно узнать вообще все на свете и обо всех. Действительно, Петя читал о норнах не в сказке, а в древнем сборнике скандинавских песен и легенд «Старшая Эдда». Друзья подошли к обводному каналу перешли проспект и двинулись по набережной. Мы пришли. А волк остановился около небольшого магазина. Главное, сохраняй спокойствие, что бы ни случилось. Они здесь работают? — удивился Петя. А волк только фыркнул, уверенно пересек тротуар и направился к неприметной двери. Наверное, это был служебный вход. От воды канала на стенах Жёлтые пятиэтажки играли солнечные зайчики. Петя оглянулся. Из-за домов выглядывали купола Покровской церкви. Прямо напротив возвышался огромный торговый центр лигов. Так странно было думать, что в обычном городе, в обычном доме живут какие-то страшно могущественные норны, которые знают всё на свете. Впрочем, с тех пор, как мальчик познакомился с волком, Он повидал и не такое. Петя даже рискнул спросить об этом волка. Тот посмотрел на мальчика так, как будто Петя разом деградировал до одноклеточного существа, презрев миллиарды лет эволюции. «А кто тебе сказал, Петя, что они живут в Санкт-Петербурге?» «Именно живут». «Мы же к ним пришли?» — растерялся Петя. «Эх, Петя, Петя». Мы пришли не к ним, мы пришли к переходу в другой мир. Норны живут не в Санкт-Петербурге. Они просто есть везде и всегда. К ним можно попасть разными путями, и один из них здесь. Волк нажал на кнопку звонка. Из глубины дома послышался перестук каблуков, затем скрежет засова и дверь приоткрылась. Девочки, это они радостно провозгласил высокий голос из темноты.